но в раннем детстве они отчетливо проявляются в поведении ребенка и должны обязательно учитываться родителями-воспитателями. Вспоминается один нелегкий разговор с отцом, сын которого сбежал из дому. Игорь рос бодрым, неудержимо резвым ребенком. Отец, помня свое детство, его воспитывали в строгости, в строгости хотел воспитать и своего ребенка. Но мальчик рано начал обнаруживать непреклонную настойчивость. Невозможно было, например, запретить ему носиться по комнате. Получая шлепок, Игорь на мгновение успокаивался, а затем снова, обуреваемый желаниями, находил для себя какое-нибудь развлечение. У мальчика отбирали обувь и усаживали в кровать. Это не обескураживало малыша. Он с восторгом кувыркался на постели, разбрасывая подушки, простыни, одеяло. Единственное, что ребенок не мог перенести, что переживал сильнее любых побоев, — стояние в углу. Отцу казалось, что он нашел действенное средство наказания и прибегал к нему всякий раз, когда представлялся подходящий случай. Система запретов сохранилась, и тогда... когда мальчик стал подростком. В качестве наказания за самовольство ему запрещалось ходить с товарищами в лес, на речку, в кино. А однажды, когда Игорь собрался с товарищами в двухдневный поход, отец запер его в квартире. Игорь спустился с четвертого этажа по трубе и уехал из города. Он бежал из дома. бежал движимый неуемным темпераментом и неиссякаемой фантазией. Судя по рассказу, мальчик обладал сильно возбудимым типом нервной деятельности. Холерический темперамент. Дети с таким темпераментом обычно боевые, задорные, быстро и легко возбуждающиеся. Они очень подвижны, и эмоциональны, им бывает трудно подавлять свои желания отказываться от намеченных действий. И когда активность таких детей стараются сдержать постоянными запретами, возникают непримиримые противоречия между естественными потребностями малыша, обусловленными особенностями его нервной системы, и представлениями родителей о том, как должен вести себя хороший ребенок. Детям с таким темпераментом особенно необходимы значительные физические нагрузки. если, конечно, этому не препятствует слабое здоровье, подвижные игры, занятия спортом, да они могли бы расходовать свою недюжинную энергию и тем самым становиться более уравновешенными и спокойными. Такие дети без особой психической травмы переносят словесные наказания, внушения, но лишение свободы «стань в угол, никуда не пойдешь» переживают очень сильно. Дети Сильным, уравновешенным типом нервной деятельности, сангвинистический темперамент менее подвижен. Но, как правило, жизнерадостные, бодрые, редко унывающие, энергичные и неутомимые труженики. Они быстро и охотно увлекаются спортивными занятиями, достаточно усидчивы и легко преодолевают трудности, без плача и эмоциональных срывов переносят наказания. Еще более спокойны дети, у которых преобладает сдержанная, иногда отчетливо выраженная внешняя заторможенность поведения, флегматический темперамент. Они усидчивы, очень трудоспособны, но крайне медлительны, легко распознаются в среде детей своим спокойствием, основательностью, солидностью. Таких детей иногда приходится побуждать к активности. Развивать у них интерес к различным занятиям. Но зато привычки, которые вырабатываются у таких детей, приобретают в конце концов исключительную прочность и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому их режим, привычки, привязанности должны быть основательно продуманы родителями. Перевоспитание детей с флегматическим темпераментом трудное занятие для родителей и нелегкое для ребят. Очень полезны таким детям физические упражнения, так как ими возмещается недостаточная природная подвижность.